Мне не казалось, что время замерло. В какой-то момент оно просто перестало существовать. Айн сидела, безвольно опустив руки на траву и потупив взгляд. Я стоял и думал, что мне сказать или сделать, или... И это длилось краткое и бесконечно долгое мгновение, словно мы застряли во временной петле, состоящей всего из одной секунды, повторенной миллиарды и миллиарды раз. «Да будто я это приму!» Голос Айн разорвал звуковой вакуум на части. «У нас есть...» Айн резко вскинула голову и посмотрела в сторону замка. «Может быть, несколько минут. Если это действительно сапорным, мы еще можем что-то сделать. У него должны были потемнеть вены. Проверь на запястьях». Бросила она, прежде чем начала почти беззвучно читать какое-то заклятие, плавно выводя в воздухе неизвестные мне символы. Я опустился на колени рядом с Райном. На пару мгновений мне показалось, что хоть и очень слабо, но он все-таки дышал, но приглядываться времени не было. Я стащил с его руки одну из перчаток и на секунду забыл, зачем вообще это сделал. Шрамы. Какие-то выглядели более свежими, какие-то были почти совсем незаметны. Все они явно были получены очень давно. Но как же их было много? Точно больше десятка. Они сетью покрывали кожу на запястье прямо над почти черными венами. Айн бросила короткий взгляд, скользнув им по шрамам, но не перестала читать заклинания ровным голосом. Лишь руки ее нервно дернулись, но тут же продолжили вычерчивать в воздухе символы. «Я возьму немного твоей энергии». Она не дотрагивалась до меня, даже не смотрела в мою сторону, но я почувствовал, как энергия потихоньку начинает утекать из тела. Голова снова начала болеть, И когда я было подумал, что боль станет нестерпимой, Айн остановилась. Видимо, сама поняла, что если выжмет из меня чуть больше, у нее будет два полумертвых тела вместо одного. После Айн сжала руку Райна, передавая энергию ему. Как это поможет при отравлении? Сапорным почти не затрагивает тело, зато он начисто выжигает душу. Уничтожает всю энергию, погружая тело в вечный сон. Слова Айн натолкнули меня на еще одну мысль, но обдумать ее как следует я не успел. Тьма, которую я до этого лишь ощущал, снова начала подбираться ближе, но теперь я видел, как она выглядит. Казалось, в замке полыхал пожар, и темно-серый дым валил из дверей и окон, сочился сквозь стены, обрушиваясь на сад волнами. Деревья стояли словно в густом тумане, дальняя часть лабиринта уже совсем скрылась, и только к пруду тьма почему-то подползала с особой неохотой, так что вскоре вокруг него образовалось светлое кольцо. Мы сидели на берегу, и тьма еще не добралась сюда, но это был лишь вопрос времени. «Я сделаю барьер», — сказал я, вспоминая нужное заклинание. «У тебя хватит на это сил?» — спросила Айн, не отрывая взгляда от Райна. «Нет». «Конечно!» «Я начинаю понимать, когда ты врешь». Я не знал, что на это сказать. Но лучше было потратить последние силы на попытку защититься, чем сдаться просто так. Барьер создавался медленно. Даже не потому, что у меня не хватало сил, а потому, что я не мог заставить себя думать только о нем. Я не мог не думать о тех, кто остался в замке. Где сейчас Фрея? В какой части замка? Брала ли она с собой меч, когда шла в комнату к леди Айрон? Я осилился вспомнить и все никак не мог. Был у нее с собой меч или нет? Еще я думал о том, как быстро тьма дойдет до комнаты Анса. Хватит ли ему сил защититься от нее? «Пойдет ли этот темный поток вверх в башню, где с утра спокойно спал на моей кровати роскот? Я никак не мог перестать прокручивать эти вопросы в голове. Так что, когда я закончил, казалось, что барьер состоит целиком из моих нервов. Потом мне очень захотелось отрубиться, невероятно сильно. Но Айн тут же сунула мне второй пузырек с рефренантомом. «Насколько мне будет плохо по шкале от 10 до 11?» «20», — бросила Айн но если оно нас поглотит, то на все двести». Я выпил весь флакончик залпом. На мгновение все стало ослепительно ярким, словно кто-то выкрутил контрастность на максимум. Леденящий холод пробежал по телу, сдавив горло так сильно, что сделалось невозможно дышать. А потом вновь стало темно. «Что здесь вообще?» Знакомый приглушенный голос пробился сквозь звенящую тишину и снова стих. «Меня аккуратно тронули за плечо». Я несколько секунд смотрел в зеленые, встревоженные и удивленные глаза и только потом понял, кому они принадлежат. «Дэй, ты еще здесь?» спросила Фрея, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Я уже здесь», — пробормотал я, с трудом разлепив губы. «А ты?» «Пришла недавно», — она слабо улыбнулась. «Кое-как вас нашла в этой тьме». Фрея выглядела очень усталой. Камень в рукояти ее меча все еще слабо светился. Она все-таки взяла его с собой. Дышать стало немного легче. «Рад, что с тобой все хорошо». «Хотела бы я сказать о тебе то же самое». Она вдруг протянула руку и отвела прядь волос, упавшую мне на лицо, таким привычным жестом, будто поправляла так всегда. «Ну, по крайней мере, мои дела чуть лучше, чем у лорда Райна», — усмехнулся я. «С этим утверждением я бы поспорил». Я чуть не вздрогнул. Не ожидал, что тело, которое казалось мне мертвым, решит заговорить, еще и утверждать, что оно, в смысле он, живее меня. Лорд райн как и полагалось при его положении, выглядел, как только что поднятый из могилы свежий труп, ну или как самый настоящий вампир. Белая, даже чуть сероватая кожа, отчетливые темные круги под тусклыми глазами. Я мог выглядеть не лучше, но хотя бы был бодрее, рефренантом действовал. «С воскрешением!» — хмыкнул я. «Да я вроде и не умирал», — ответил Райан, рассеянно поправляя растрепавшиеся волосы. Это действительно была не смерть, но что-то очень близкое к ней. Айн явно полностью вернула самоконтроль. Но я не понимаю. В видении и в воспоминании в чашку вылили не меньше половины флакона. Это должно было убить мгновенно. Айн посмотрела на Райна. Очень-очень внимательно, словно проверяя, правда ли он живой и не вампир. «У меня вроде как иммунитет. Приобретенный». «От дозы в десять раз выше смертельный? Приобретенный?» В голосе Айн послышалось что-то угрожающее. «Вы помните, кто дал вам зелье, которым вас отравили?» Поспешила вмешаться Фрей, пока Айн не умертвила лорда снова. «Нам все еще нужно найти источник тьмы, иначе от нее не избавиться». Выражение лица Райна тут же стало задумчивым. Словно ему задали действительно тяжелый вопрос. На несколько минут повисло напряженное молчание, после которого он покачал головой и сказал «Нет, совершенно не помню. Вообще почти не помню весь сегодняшний день. Но после передозировки с опорномом это обычный эффект. Не знаю, что там у Лорда за фармакологические эксперименты, но Айн они явно очень сильно не нравились. Она глубоко вдохнула, успокаиваясь, А после заговорила с Райном подчеркнуто вежливым тоном. «О том, почему этот эффект для вас обычный, лорд Райн, мы поговорим позже». Это была угроза. Это точно была угроза. «А сейчас прошу, скажите, вы еще можете контролировать замок?» «Я его еще ощущаю, но вряд ли смогу помешать распространению тьмы, если ты об этом». Райн проигнорировал всю напускную вежливость, и таким он определенно нравился мне больше. Видимо, Рейнгардский замок, как и Сторгородский, был чем-то вроде огромного магического артефакта. Чтобы захватить над ним полный контроль, нужно было нейтрализовать лорда. Правда, то, что мы привели Райна в чувство, нам не помогло. Тьма так и продолжала окружать пруд плотным кольцом. «Тогда нужно пойти туда», — я кивнул на тьму. «Найти источник и обезвредить его?» «А ты знаешь, кто источник?» — спросила Фрея. «Леди Айрон?» «Что?» — нахмурился Райн. — Тетя тут ни при чем. — Уж конечно, — фыркнула Айн. — Она хочет устроить переворот и захватить власть, это же очевидно. — Хотела бы, убила бы меня раньше, сразу после смерти родителей, например, — спокойно сказал Райн. — Было достаточно возможностей. — А сейчас какая разница, кто правит Рейнгардом, если весь мир валится в Моркет? — Ярн это не останавливает, а они сестры, — возразила Айн. Не недооценивай чужое стремление к власти. «Мне кажется, Айрон правда хочет защитить Райна», — неожиданно сказала Фрея. «На нее тоже что-то влияет. Ее поведение изменилось». Айн посмотрела на меня, ища поддержки, но мне было нечем ее порадовать. «Я думаю, что это Линк». Все посмотрели на меня с сомнением. «Мне кажется, она не провидится, а кто-то вроде медиума. Я о них читал». Они могут впускать в себя сущности и... «Да и мы в курсе, кто такие медиумы», — перебила меня Фрея. «Но тогда что за сущности и управляет?» «Не то, чтобы я полностью в этом уверен...» «В последнее время я в принципе мало в чем уверен...» «Но вам не кажется, что в какой-то момент все будто пошло не по нашему плану, зато по плану кого-то другого?» «Началось с близняшек, ренон и ронат, одна из которых упала в разлом». «Только не говори, что это было подстроено», – возразила Фрея. «Ты сам виноват, что на тебя наложили заклятие, нечего было привлекать к себе столько внимания». «Ладно, это действительно мой косяк. Интересно, есть вероятность, что хоть когда-нибудь они уже забудут про этот случай?» «Но дело не в этом, а в том, что в тот раз я забрался куда-то очень глубоко в Моркет. Плохо помню, что там происходило, но знаю, что что-то важное там все-таки произошло. После этого моя магия начала сбоить. Потом мы хотели объехать Рейнгард. Но натолкнулись на огромную моркетскую тварь в лесу, продолжила мысль Айн. И она нас сильно потрепала. Потом уже в Рейнгарде, конократ этот, подхватил я. Когда я с ним дрался, в какой-то момент он будто стал чем-то другим, будто в него что-то вселилось. И оно окончательно вывело мою энергию из равновесия а потом была та жуткая стая моркетских тварей. И вот мы здесь, да еще и сильно потрепанные. Очень все удачно сложилось, не находишь? Боги. Айн перевела полное сожаление взгляд на Райна. Мы притащили в твой город нечто ужасное. Думаю, оно давно вас здесь ждало. Я виноват, что не смог этого предотвратить. Нет смысла выяснять, кто виноват. Я поднялся с травы, хотя мне совершенно не хотелось уходить. Не хотелось сделать того, что я собирался сделать, но у меня не было выбора. Я посмотрел на Фрею. «Ты ведь сможешь найти Линк в этом тумане так же, как нашла нас?» «Постараюсь». Я не хотел, чтобы она шла со мной. Потому что герой всегда один, потому что он должен всех защищать. Я не хотел рисковать кем-то. У меня не было ни малейшей уверенности в собственных силах. У меня не было ничего, кроме страха. Страха потерять друзей, которых я только обрел. Мне нужно было сказать Фрей, чтобы оставалась здесь и защищала Айн и Райна. Но я посмотрел в ее бесконечно зеленые глаза и сказал. «Прости, я без тебя не справляюсь». «За этим я и здесь, чтобы помогать тебе», — сказала она, спокойно улыбаясь. «Айн, ты ведь сможешь защитить Райна?» «Смогу поддерживать этот барьер хоть тысячу лет». Она плавным жестом поправила волосы. «Знаешь», — сказал я, — «Я тоже начинаю понимать, когда ты врешь. «Ладно». Фрея поудобнее перехватила меч, концентрируя магическую энергию в камне. «Мы найдем линк, а дальше?» «У меня есть план», — сказал я очень уверенно. «И насколько он продуман?» «Кажется, Фрея начала понимать, как работает моя голова». «Ну, примерно наполовину. В крайнем случае процентов на 45», — признался я. Но, знаешь, кому-то и с 12% плана удавалось разрулить ситуацию. Верь мне. А у меня есть выбор. В голосе Фрея слышалась некоторая обреченность. Мой план не понравился Фрей так же сильно, как он не нравился мне. Но другого у нас не было. Пока мы шаг за шагом приближались к цели, продираясь сквозь тьму, я не думал о том, какова вероятность того, что все получится. Я не думал о том, что все провалится. Я не думал о том, что мы выиграем. Я вообще ни о чем не думал. Не чувствуя ни страха, ни даже волнения, я ощущал себя человеком, видящим кошмар, но осознающим нереальность происходящего. Как же это было глупо? Здесь, выдохнула Фрея, когда мы остановились перед чем-то раньше бывшим дверью. Все было так плотно оплетено темными ветвями, похожими на терновник что угадать, где был вход, можно было только поторчащей из зарослей ручки. Я потянулся к ней, но Фрея тут же меня остановила. Там же шипы! Меч прошел сквозь толстые, переплетенные ветви так, как прошел бы сквозь воздух. Тени терновника распались туманной дымкой и слились с тьмой, и только на двери осталась длинная царапина. Фрея нажала на ручку, но та не поддалась, словно была подперта чем-то изнутри. Я тоже решил попробовать, но как только я дотронулся до ручки, тут же отдернул руку. Кожу обожгло резкой болью, словно в нее вонзилось десяток иголок. Боль прошла так же быстро, как и возникла, только с ладони капала темная, почти черная кровь, которую я небрежно оттера рубашку. Дверь медленно и бесшумно отворилась. Последнее, что я заметил, бросив на нее взгляд, ручку, оплетенную терновником. По полу небольшой комнаты изменился светло-серый туман. Он свивался клубами у кресла, словно бы, как живой, ластился к ногам той, что в нем сидела. Она смотрела в окно, будто вовсе и не ждала нас. За окном была тьма, такая непроглядная, как если бы стекло вымазали чернилами, но она будто бы что-то за ним видела. Это была почти Линк. Те же темные, падающие на лицо волосы, болезненная бледность, даже платье то же самое. Черные, с кружевными рукавами, только глаза совсем темные, неживые. Бессмысленно, сказала она, не отрываясь от окна. Все уже кончено. Но мне все-таки интересно, зачем ты пришел. Я пришел договориться. Кажется, эта фраза слишком крепко засела у меня в голове. И о чем же? Ее губы слегка дрогнули, так будто она собиралась рассмеяться. «С чего ты вообще решил, что находишься в том положении, чтобы о чем-то со мной договариваться?» Я почувствовал, как у меня за спиной напряглась Фрея. Камень в ее мече засиял чуть ярче. «Я собираюсь договариваться вовсе не с тобой, а с Линк». Я скрестил руки на груди, мельком отметив, что раны на ладони больше не было. «Но я же и есть, Линк, неужели не узнаешь?» Она, наконец, посмотрела на меня, прямо в глаза, долгим тяжелым взглядом. «Притворяться бессмысленно, Абилоун». «Хорошо. Пусть так. Но тогда как ты будешь говорить с Линк? Ведь она тебя не услышит». Она подобрала под себя ноги, устраиваясь поудобнее на кресле, и посмотрела на меня с нескрываемым любопытством, словно я пообещал показать ей интересный фокус. «Это уже ее проблемы. Услышит она меня или нет?» Доверительно сообщил я богине бедствий, сидящей напротив меня потому что я собираюсь выдвинуть ей практически ультиматум. «Да?» Абилоун оживилась еще сильнее, даже подалась немного вперед. «Любопытно. И какой?» «Слушай внимательно, Линк», — начал я, ощущая, как мною завладевает чувство, чем-то похожее на азарт. «Я знаю, что ты сама призвала Абилоун. Скорее всего, случайно, но все же. Поэтому ты сама и должна изгнать ее. Если ты этого не сделаешь, то заняться спасением замка придется мне о Я поняла, в чем состоит ультиматум», — перебила меня Белоун. «Если ты очистишь замок от тьмы с помощью своей силы, то пострадают и те, в кого тьма успела пустить корни. Скорее всего, они умрут. Но и ты ведь тоже!» Она ненадолго замолчала, но все же продолжила. «Так что лучше откажись от этой затеи. Я не хочу твоей смерти, да и смерти твоих друзей мне ни к чему». «Мы все равно умрем, если ты уничтожишь мир». «Родитесь где-нибудь заново, в первый раз, что ли?» — фыркнула она. «Может, тебе самой родиться где-нибудь заново?» «Я бы с радостью...» — она скрестила руки на груди, недовольно глядя на меня. «Но я намертво привязана к этому миру. Пока он существует, я не могу уйти». «Тогда живи здесь спокойно, просто не вреди никому». У меня начало складываться впечатление, что я разговариваю с капризным ребенком. «У меня нет тела, чтобы жить». Выражение ее лица сделалось обиженным. «Я могу лишь занимать чужое, когда мне удается сбежать. А я вечно где-то заперта. В сердце, в моркете, в фальшивом сердце. Мне надоело. Она вернулась и снова создаст фальшивое сердце, чтобы запереть меня. Где я еще раз найду кого-то, способного мне помочь?» Я слабо понимал, о чем она говорит. «Она?» — переспросил я. «Третье. Ты понимаешь, о чем она?» Я перевел взгляд на Фрею. Она медленно кивнула, глядя на Абилоун со смесью настороженности и сомнения. Но третья побеждена, она мертва. Глупые дети, такие, как она, не умирают. И ты настолько боишься ее, что готова разрушить мир, лишь бы не попасть к ней в руки? Что? Абилоун скривилась. Я не боюсь ее, просто хочу свободы. Этот мир — моя тюрьма, и я ее уничтожу. Хочешь умереть, пытаясь остановить меня? Умирай. Хочешь убить здесь всех? Убивай. Какое мне дело? Вот если бы это слышала бедняжка Лин, то...» Выражение детской капризности почти мгновенно сошло с лица Абилон. Она схватилась за голову так, будто у нее началась сильная мигрень. Зло зашипев, то ли от боли, то ли от обиды, она бросила на меня острый взгляд и исчезла. «Вы этого не сделаете?» Линк вскочила с кресла, запуталась в подоле собственного платья и чуть не упала, но Фрей успела подставить ей руку. «Вы не можете так поступить? Вы же избранный, Избранные так не поступают!» Ее серые глаза начали слезиться, и она неловко отерла их рукой. «Вот чего избранные точно не должны делать, это доводить беззащитных девушек до слез. Но я самый ужасный из всех возможных избранных». Мой план состоял не в том, чтобы, пожертвовав своей жизнью и жизнями обитателей замка, очистить его от тьмы, а в том, чтобы убедить Линк, что я действительно так поступлю. Если, конечно, она не изгонит Абилон сама. Вроде как, процесс изгнания происходит гораздо легче, если сущность изгоняет сам медиум, а не кто-то другой. Но это все еще был самый ужасный способ принудить Линк к действию. Зато самый быстрый. У меня не слишком-то много вариантов. Пожал плечами я, стараюсь выглядеть как можно более безразличным. «Я хочу защитить тех, кто мне дорог, и этот мир. И если это потребует жертв, я пойду на них». «Даже если жертвой будет ваша собственная жизнь?» – тихо спросила она, смотря на меня глазами, полными отчаяния. «Даже если так. Я все еще был плохим избранным, зато хорошим лжецом. Если я прогоню ее сама, то с жителями замка все будет в порядке?» — спросила Линк с надеждой, глядя на нас с Фрей. «Мы не знаем», — честно ответила Фрея, «но вероятность этого выше, чем если уничтожать тьму, будет Дей. Линк молча кивнула и закрыла глаза. Она стояла так, обхватив себя руками за плечи и будто на что-то решаясь. И только в этот момент я вновь почувствовал, что мне ужасно страшно. «Знаете, я ненавижу эту силу. С того момента, как я ее попросила, так сильно ненавижу». Она крепче обхватила себя руками. «Я так виноват. Перед всеми. Так что попросите за меня прощения». Тьма хлынула в комнату сквозь окна, дверной проем и стены так, как если бы Моркет вдруг обрушился на нас. Фрей успела схватить меня за руку. Я не видел ее, лишь различал тусклый зеленоватый свет камня. И где-то там, среди этой тьмы, была линк. Я шагнул к ней, вытянул руку, будто мог вытащить. Что-то снова впилось в кожу. Но я не обратил внимания. Сзади коротко вскрикнула Фрея, и я обернулся. Обернулся и тут же понял, что ее рука, державшая мою, исчезла. В следующее мгновение я полетел вниз. «Пожалуйста, помогите мне!» Я не понял, чей это был голос. Не понял даже, услышал ли я его, или он просто возник в моей голове. Я потянулся к нему, пытаясь замедлить падение, но ничего не выходило. Чьи-то руки схватили меня за ноги и за плечи и потянули назад и вниз. Они впивались в кожу когтями. С каждой секундой их становилось все больше. Бестелесные голоса зашептали мне что-то, но я не мог разобрать ни слова. Две руки сдавили горло. Кажется, я закричал, но тьма поглотила мой голос. И еще одна рука легла мне на глаза, закрывая их. И тогда в жуткой какофонии голосов я отличил лишь один – сильный, уверенный и будто бы более реальный. Дыхание его хозяйки обожгло мне ухо могильным холодом. Она шепнула мне всего одно слово, на языке которого я раньше не слышал, но от чего то точно знал, что это слово значило «мой». Я понял, что меня стремительно тянет вниз, ниже Моркета, но сделать ничего не мог. Магия меня не слушалась, рана на руке вдруг снова открылась, и я чувствовал, как через нее вместе с кровью сочится энергия. Однажды я уже смог пробиться сквозь Моркетскую тьму, Но не знал, получится ли у меня во второй раз. Воздух заканчивался, а с ним и время на раздумье. Собрав остатки энергии вокруг себя, я представил, как она вспыхивает, словно взрыв. Мне хотелось быть фонарем, способным разогнать любую тьму, но я смог создать лишь небольшую вспышку. Этого хватило только чтобы сделать вдох, но когда свет уже почти угас, прямо перед глазами тьму разрезал тонкий ярко-зеленый всполох. На пару секунд. Надеюсь, что секунд. Я все-таки отключился. Очнулся уже от того, что Фрея трясла меня за плечи. Первое, что я увидел, ее бледное измученное лицо и лихорадочно горящие глаза. Поняв, что я пришел в себя, она чуть успокоилась и отстранилась. Комната снова стала комнатой, а не бесформенным сгустком тьмы. Но за окнами все еще стоял плотный туман, хоть и не такой непроглядный, как раньше. «Это ненадолго», — сказала Фрея. Она напряженно смотрела на что-то за моей спиной, не сводя глаз. Я обернулся и увидел, что тьма не исчезла. Она забилась в угол, словно раненый зверь. Она скалилась, клацала зубами, извивалась и шипела тысячи голосов. Медленно она оплетала стены колючими ветками терновника, подбираясь все ближе и ближе к нам. Получив сильный удар, она отступила, но Фрея была права, ненадолго. В противоположном конце комнаты, сжавшись на полу, сидела Линк. Ее трясло, как от сильного холода, но то, что она хотя бы была жива, уже обнадеживало. Я оглянулся, посмотрев на тьму, потом снова перевел взгляд на Линк. «Я разберусь», — бросила Фрея, резким движением перерубая одну из ветвей терновника, заползшую слишком далеко. «А ты иди к ней». Я послушался. «Потому что Фрея справится, а вот Линк...» Она выглядела еще более слабой, болезненной и бледной, чем раньше, хрустально-хрупкой. Казалось, что от одного резкого движения она может разбиться. Линк подняла на меня грустные серые глаза. Она не плакала, в ее взгляде даже не было мольбы или страха, только холодная, отчаянная решимость. «Я пытаюсь», — сказала она еле слышно, — «но у меня не хватает сил». «Тогда возьми мою», — я опустился рядом с ней на колени. «Но мне нужно много, очень много». Голос ее дрожал, но не так сильно, как руки. Возьми, сколько есть. Мне кажется, даже не жалко. Я накрыл ее ладони своими, пытаясь унять эту дрожь. Но тогда вы можете...» Линк осеклась, будто не решаясь произнести это слово. «Я не умру. Я же избранный. А избранные не умирают», — сказал я так уверенно, будто знал это наверняка и сам верил в то, что говорю. «Не умирают», — рассеянно повторила она и замолчала. Но потом вдруг встрепенулась, будто что-то для себя решив. Я не позволю никому умереть. Обещаю, я спасу замок, а вы спасите мир, хорошо?» Я кивнул, но чужой бестелесный голос, который слышал только я, все шипел. «Чушь! Чушь! Чушь!» «Можете больше не сдерживать ее!» — крикнула Линк Фрея. Сделав резкий взмах мечом, Фрея отрубила одну из десятка похожих на собачий морд, которыми скалилась тьма. Коротко обернувшись и бросив на нас полный тревоги взгляд, она убрала меч в ножны. В следующее мгновение свет в камне потух, и нас снова поглотила тьма. В этот раз все было по-другому. Я не чувствовал ни падения, ни чужих рук, обвивающих меня. Я вообще ничего не чувствовал. Не было ни тьмы, ни света. Впрочем, меня самого тоже не было. Глупо. Это было ужасно глупо. Сзади голос, почти знакомый, но слишком неопределенный, чтобы его можно было угадать. То, что вокруг, похоже на комнату. Только все размывается перед глазами, теряет четкость вдали. Мне казалось, что если бы я пригляделся, то даже смог бы узнать это место. Понять, где я нахожусь, но я не хочу. Сейчас это не имеет значения. Откуда-то из-за стены падает синеватый тусклый свет. Там же клубится тьма. Тьма за моей спиной говорит. «Если я скажу, что ты уже умер, что ты будешь делать?» Голос спрашивает раздраженно, но в нем все равно слышится интерес. «Разве можно что-то сделать с собственной смертью?» «Забавно, что ты спрашиваешь». Когда она говорит, множество голосов будто вторит ей странным эхом. «Расстроюсь?» «Ты мог бы просто проиграть». Я бы не убила тебя, просто вернула в прошлый мир. Тебя с ним еще что-то связывает. От чего то мне кажется, что она не врет. Почему ты не хочешь меня убивать? Мы же враги. Мы никогда не были врагами. Она вздыхает. Я не могу без тебя. Только ты можешь разрушить сердце мира. Но я не собираюсь его разрушать. Она смеется тысячей своих голосов. Мне стало бы жутко, будь я способен чувствовать хоть что-то. «Собираешься или нет?» — говорит она, отсмеявшись. «Решения меняются так часто. Ты так много не знаешь. А я знаю все. Так что я буду свободна. Однажды. Совсем скоро. И я верю, что ты мне поможешь. Ты ведь хотел спасти всех в том замке». «Хотел. Правда хотел. Запомни это намерение». Она вдруг начинает говорить единственным, почти человеческим голосом, одно звучание которого вызывает нестерпимую боль. «Если собрался спасать всех, спаси и меня!» Я зажмурился из-за солнца, бившего мне прямо в глаза. Вокруг было так много света, что поначалу я почти ослеп. «Все кончилось!» — прошептал кто-то, и я с трудом узнал в этом шепоте голос Линк. Она лежала на полу совсем рядом похожая больше на сломанную фарфоровую куклу, чем на человека. Ее серые глаза были словно стеклянными и смотрели не на меня, а куда-то сквозь. «Я всех спасла», — сказала она почти мечтательно, закрывая глаза. «Ты молодец», — ответил я, чувствуя жуткую боль в ребрах. «Спасибо». Синевато-белые губы тронул лишь призрак улыбки. Ее сознание было совсем слабым, едва ощутимым. Я попробовал отдать еще немного своей энергии, но ее сердце билось все так же медленно. Удары становились реже и реже. Линк отдалилась от меня. Та хрупкая связь, что еще существовала между нами, почти рухнула, но я вцепился в нее из последних сил, не давая порваться совсем. Ведь если я отпущу Линк сейчас, то она... «А если не отпустите, тогда мы оба». Это был ее голос тихо-тихо звучащий прямо в моей голове. Но это лишь заставило меня сделать связь между нами крепче. Ведь Линк еще жива, она в сознании, значит, ее можно спасти. Разве я не должен спасать всех? Разве это не будет правильно? Отпустите! Прошу вас! Пожалуйста! Я понял, что больше не в состоянии держать глаза открытыми. Дышать стало труднее. Кто-то звал меня, но я не мог разобрать, что мне говорят. С каждым тяжелым медленным вдохом я становился все дальше от этого голоса и все ближе к Линк. Холод пробежал по телу. Я понял, что мне не хватит сил даже на следующий вдох. Я понял, что не удержу Линк, как бы не хотел. «Отпустите! Я справлюсь, я так решила!» Связь между нами была тонкой, как паутинка. Когда она оборвалась, я ощутил лишь, как сильно кольнуло в груди, будто тонкую льдинку вонзили в сердце. Нет, связь не оборвалась. Я сам оборвал ее. Я попытался встать, чтобы подойти к Линк, но не вышло. Боль сводила все тело судорогой. Удалось лишь подползти на локтях немного поближе. Линк слишком долго молчала, и я позвал ее по имени. Но она не ответила. И еще раз. И еще. Я не знаю, как я смог встать. Как смог оказаться рядом с ней, взять ее за плечи. Кажется, я даже не чувствовал боли. Я звал ее до хрипоты, пока не пропал голос. Пока Фрея, кажется, это была она, не сказала мне, что Линк здесь больше нет».